Глава 13. Помнить все Яровцев поднялся в книжную залу, где и застал Костарева. Семён сидел за рабочим столом папы и, подперев голову руками, молчал, неподвижным взглядом созерцая книжный стеллаж. Что дал осмотр? Траурным голосом осведомился он. Ярослав приблизился к столу, отодвинул одно из кресел и плавно в него опустился. «Я не знаю, с чем мы столкнулись, но у меня в носу застрял явный запах серы», – произнес он. «Это ты к чему?» – не понял Костарев. «Дьявольщина это все. Яровцев вытащил из внутреннего кармана пиджака сложенный в четверо газетный листок. «Вот, посмотри!» – это дал нам папа. «Здесь статья из газеты, которая должна была появиться только завтра». И в этой статье Иван Столяров мертв. Вот здесь даже заретушированная фотография головы Столярова, которая какое-то время жила отдельно от тела. Потом происходит нападение на резиденцию папы. В бою кого ранило, кого поубивала. Далее повальная потеря сознания. А когда все очнулись, нападавших и след простыл. Раненые чудесным образом исцелились. Мертвые воскресли. Бред. Сущий бред. Но это произошло. Что мы видим дальше? Столяров тоже чудесным образом воскрес. Но это нас уже смущает мало. Поскольку после того, как твои друзья, которым понаделали дырок в голове, через полчаса продолжают с тобой общаться, вообще трудно чему-либо удивляться. Что мы получили в итоге? Папа с сердечным приступом в больнице. После устранения Столярова наши акции резко поползли вверх. А после того, как все вернулось назад, мы выпали в минус. Теперь вообще сложно что-либо расценивать, но на месте боголюбовых я бы попытался нас схарчить. Мы сейчас очень легкая добыча. Боюсь, что этим все и обернется войны нам не избежать, — согласился с выводами костарева ярослав. Но мне все равно непонятно, как все так получилось, ведь это не поддается логическому объяснению. «Почему не поддается?» – возразил Костарев. Жнец не убил Столярова, а распустил слухи о его смерти. Чтобы подкрепить свою позицию и получить деньги, он запустил Дезу с исправленными фотографиями в газету. Проплатил колонку и все дела. А нападение на усадьбу с последующим воскрешением? «Наведенная галлюцинация», – развел руками Костарев. «А чем не вариант?» «По крайней мере, это все объясняет». «Допустим», — неохотно согласился Ярослав, — «галлюцинация. Но как тогда объяснить то, что я видел возле ограды по периметру папиного поместья?» «И что ты видел?» — насторожился Костарев. Яровцев подробно рассказал о явлениях, с которыми ему и охраны довелось столкнуться. Особо он акцентировал внимание на состояние панического страха, которое вызывало подозрительное плесени грибы-мутанты, найденные им в изобилии. «Как говорила Алиса, все страньше и страньше», – задумчиво произнес Семен. «Кто говорил?» – не понял Яровцев, слабо знакомый с литературными персонажами детской классики. «Неважно», – отмахнулся Костырев. Но то, что ты сказал, честно говоря, вызывает у меня мурашки по коже. Плесень, грибы. Может, это радиация? Вряд ли. Не согласился Ярослав. Костюмы охраны не сработали. Там есть счетчик Гейгера. Тогда я ничего не понимаю в этом маразме. Может, ты что поймешь? Я так же в тупике, как и ты. Отрезал Ярослав. Что будем делать дальше? Спросил Семен. Нам нужно что-то предпринять, выработать единую стратегию дальнейшего поведения. Какие будут предложения? Сначала нужно найти Жнеца и взять его в оборот. Думаю, что ему есть что нам рассказать. По крайней мере, он может объяснить, что произошло с этим бизнесменишкой. Это ты правильно удумал, одобрил идею Костарев. Сотовая трубка Ярослава разразилась камнепадом. Именно этот звук был записан в качестве звонка. Яровцев достал трубку, раскрыл ее и откликнулся на звонок. Из тьмы экранчика вынырнуло лицо Сергея Зубарева, изрядно встревоженное, и сразу же огорошило новостью. «Папа скончался». Ярослав разорвал соединение и опустошенным взглядом уставился на Костарева. «Я все слышал», — ответил тот. Повисло молчание. Костарев и Яровцев понимали, чем для них в нынешней ситуации может обернуться смерть шефа. В то время как позиции Боголюбовых изрядно укрепились, тиран оказался свергнут. Теперь партия папы потеряла свой главный козырь. А как прикажете выжить империи без Александра Македонского, Юлия Цезаря или Суллы? Положение было катастрофическим. Нужно было срочно принимать какое-либо решение и действовать. Ярослав видел только один способ не быть выбитым из седла вынести из седла противника. Как говорится, лучший способ защиты это нападение. Кердык, пробормотал Семён. резиденция и все хозяйство оформлены на компанию Гарда. После смерти папы, кому это перейдет? Его сыночку, восемь лет сопляку, и его мамашке, дуре. Нам нельзя выпустить бразды правления из своих рук. Мы должны остаться здесь. Наша главная задача – не дать загнуться семье. Семья должна выстоять во что бы то ни стало. А для этого... Костарев поднял трубку стационарного телефона и нажал цифру 2. Мы должны провести экстренный совет с мамашкой. Она должна въехать в ситуацию. Зажав трубку рукой, сказал он. Елена Ивановна, «Доброй ночи. Извините, что отрываю ото сна, но у нас есть пренеприятная новость. Михаил Михайлович скончался от сердечного приступа. С ним стало плохо, отвезли в больницу. А там он, не приходя в сознание...» Несколько минут Костырев сидел с меланхоличным мечтательным выражением лица, выслушивая всхлипывание вдовы. «Елена Ивановна, примите мои искренние соболезнования!» Перебил, наконец, он ее излияние. «Но нам есть что обсудить немедленно. Смерть Михаила Михайловича – это трагедия. Но мы-то живы. Жива его империя. Мы не должны дать ей развалиться. А для этого нам стоит выработать совместную стратегию по борьбе с конкурентами». Семен умолк и пару минут пребывал в состоянии замешательства. «Хорошо, хорошо». Бормотал он себе под нос. Яровцев заскучал. «Давайте мы пошлем за вами машину, и она доставит вас в поместье. Нам сейчас нужно быть вместе. После этих событий можно ожидать любой подлости от конкурентов. Они наверняка попытаются ударить. Почувствовав, что семья слаба, они постараются этим воспользоваться». Семья шефа жила отдельно от поместья. Здесь же была его деловая резиденция. Частенько он находился на территории поместья днями и ночами, которые могли растягиваться в неделе. Семья же обитала в роскошной квартире, находящейся в элитном жилом комплексе «Северный ветер», что высился на петроградской стороне на берегу Невы. Это папа был против, чтобы семья и работа находились в одном месте. Семья всегда была под присмотром охраны, и ее спокойствию никогда ничего не угрожало. Костарев повесил трубку и печально посмотрел на Яровцева. «Началось, мать их. Не вовремя папашка умер. Ох, не вовремя. Столько дел нужно было завершить. А ведь я говорил ему, что Столярова этого мочить надо было как щенка, чтобы не успел делов наворотить. Ему все жалко было бизнесменишку». Семен презрительно скривился, выражая свое отношение к нерешительности шефа. Яровцев вытаращился на друга, как на трехглавого орла, увиденного наяву, и переспросил «Что значит жалко? А как же жнец?» Настал черед удивляться Костареву «Какой жнец?» Ярослав смерил Семена насмешливым взглядом и спросил «Ты что, издеваешься? Жнец, который убил Столярова, а затем все изменилось!» Столяров ожил, а на поместье люди Боголюбова совершили нападение, которое закончилось тем, что мертвые ожили, а враг пропал. Яровцев говорил и наблюдал за лицом Семена, которое растягивалось в насмешливой улыбке. «И сказал Господь, встань, Лазарь, и иди», процитировал Костарев. Яровцев умолк и растерянно посмотрел на друга. Он ничего не мог понять. Сначала он заподозрил семёна в том, что тот насмехается над ним, устроил дурацкий розыгрыш, а теперь потешается. Но потом Ярослав поймал совершенно серьезный взгляд Костарева и понял, что он и впрямь ничего не подозревает о том, что говорил ему Ярослав. Яровцев тоже ничего не мог понять. Как могло произойти, что за 20 минут он начисто забыл о событиях, имеющих гриф «особо важно»? «Событиях, которые не укладывались в голове? Событиях, которые...» «Каких событиях?» Яровцев почувствовал, что теряет нить размышлений, а вслед за ней из памяти исчезают куски жизни, точно из дырявого сосуда истекает масло. Ярослав напрягся, сморщился, словно высохший на солнце пёки гриб, обхватил голову руками и стал яростно тереть виски, прикрыв глаза. Он отчаянно сопротивлялся. Он не должен был забыть то, о чем помнил еще несколько минут назад. Он чувствовал, как худеет память, и усиленно сопротивлялся этому. Он не хотел потерять свои воспоминания. Ему представился каменный коридор древнего замка, пропахший мхом и плесенью, одна из стен которого была сделана из резины и он, упершись в нее руками и лицом, пытается продавить. Резина прогибается, становится тонкой, так, что он может видеть сквозь нее все, что находится позади стены, но рваться не желает. Яровцев потерял счет времени, он перестал воспринимать реальность, он усиленно боролся с резиновой стеной и вскоре почувствовал, как она поддалась. Резина растянулась и стала рваться. Яровцев яростно рвал упругие края и пробивался вперед. Он зажмурил глаза, ощущая, как воспоминания возвращаются в него. Теперь он помнил все. Помнил, как папа кинул через стол газеты с репортажем о смерти Столярова. Помнил нападение на поместье и как получил ранение, когда вокруг него гибли люди. Помнил, как со звеном охраны они обходили территорию поместья находя зоны плесени, распространяющей вокруг ужас, и грибы-мутанты. еще он понял, что никто больше, кроме него, одного не помнит об этом. Эти события оказались стерты из памяти и Костарева, и Зубарева, и ребят, которые шли с ним бок о бок на врага, и охранников, которые проверяли с ним периметр, и даже самого папы, будь он сейчас жив». Ярослав раскрыл глаза и увидел, что лежит навзничь на полу. Над ним склонился Костарев. Вид у него был взъерошенный, словно он только что преодолел полосу препятствий для прохождения конкурса на вакантную должность охранника поместья. Рядом с Костаревым стоял доктор Ливси, Так все звали жизнерадостного толстячка доктора с большими черными усами а-ля Сальвадор Дали и огромными очками с сильными линзами указывающими на то, что доктор Ливси слеп как крот. Настоящее имя доктора никто не знал. Обитал он на территории поместья. За их спинами маячил кто-то из числа охранников и обслуги. «Вот он уже дорогуший, и в сознании. Это хорошо. Это радостно», – защебетал доктор. «Даже укольчик не потребовался. Так что с бесами он самостоятельно справился. Экзорцист ему не нужен». Брат, что это с тобой? Спросил его Костарев. Что это за представление было? Я уж думал, все, кранты, придется нового начальника охраны искать. А где еще такого найти? Брат, ты уж больше так не пугай, будь дружа. Ярослав осторожно поднялся с пола, воспользовавшись протянутой рукой Костарева. Все в норме, сухо сказал он. Яровцев понимал, что больше он никогда не сможет доверять этим людям. Только что он прошел через испытание, которое навеки отделило его от остальных людей. Они забыли об изменении, а в его памяти оно осталось. Ярослав не понимал, что происходит, но чувствовал, что тот факт, что он выстоял, говорил о его исключительности. Он не такой, как все. Он помнит все.